Глава вторая. На службе у короля. Мервин знал свое дело. Он познакомил меня с сержантом Несмо, старым служакой, который встретил меня уважительно. Не прошло и получаса, как я уже подписал договор на три года на должность войскового колдуна, получил обмундирование, которое состояло из черной рубашки с замысловатой нашивкой на одном из длинных рукавов, таких же черных штанов, добротных сапог и короткого кожаного полушубка. Мне выдали аванс в 100 серебряных монет и сообщили, что присягу я принесу позже. На этом официальная часть закончилась. Когда мы вернулись в казарму, игроки по-прежнему не отрывались от карт. Лейтенант повернулся ко мне. «Последнее, что хочу сказать, Иринг. Ты не служил в армии, и у нас есть определенные правила. К ним тебе придется привыкнуть. Колдуны в армии – белая кость, практически на уровне офицеров». Ведь без них лекари не смогли бы сделать и десятой доли того, на что способны. В королевской армии маги делятся на боевых и магов лекарей. «Я так понял, ты боевой маг?» «Да», – кивнул я. «Нет, конечно, могу кое-что залечить, но в основном это не мое». Так я и думал, с удовлетворением заметил лейтенант. «Солдаты будут относиться к тебе с уважением, но вот среди самих магов нередко появляется неприязнь» хотя, думаю, тебе не надо это объяснять, сам справишься. Одно помни, часто в бою на магов последняя надежда. Я кивнул. На нынешний момент мы собрали нужное количество людей, и завтра отправляемся назад, в Сердец, в столицу королевства. Ты единственный маг, 50 новобранцев плюс шестеро гвардейцев вместе со мной. Так что сейчас отдыхай и не переживай, если не сможешь завести знакомство среди солдат. Привыкай к тому, что солдаты будут шарахаться от тебя. Человеческий страх – штука сильная. Я пожал плечами. Одиночество давно уже перестало меня смущать. Судьба такая у магов. Тем не менее, я решил понаблюдать за своими будущими спутниками. Подойдя к играющим, устроился за спинами зрителей таким образом, чтобы мне было все видно. Спустя недолгое время стало понятно, кто выигрывает. Играли, естественно, в борт, самую популярную карточную игру на материке. Сам я не любил карты, и желание в них играть у меня так и не появилось, хотя правила знал и небольшой опыт игры имел. Но как средство для того, чтобы убить время или заработать немного деньжонок, борт был популярен среди жителей королевства. Судя по всему, из семи человек прилично играло только двое. Пусть я не любил борт, но сразу мог определить, кто играет честно, а кто нет. Что ж, эти двое были шулерами низкого пошиба, но даже их возможности хватало, чтобы обставить игравших вместе с ними крестьян. Я покачал головой, но вмешиваться не стал. Не мое, в конце концов, это дело. Передергивают, раздался рядом со мной тихий голос. Я повернулся и увидел сержанта Несмо, с интересом наблюдавшего за игрой. Я саркастически хмыкнул. «Тоже вижу», – кивнул сержант но в своем отряде такого не допущу. Он раздвинул зрителей и появился перед игроками во всей красе. «Эй, комт!» – приказал он одному из игроков, молодому белобрысому парнишке, нервно сжимавшему в руке карты. «Я вместо тебя!» Тон сержанта не допускал отказа, и парнишка встал, уступив место сержанту. На мой взгляд, он даже был рад возможности уйти. Сержант устроился на месте комта и весело оглядел игроков. Ну что, рядовой Марет? он посмотрел на одного из двоих шулеров, невысокого коренастого детину с коротким ежиком черных волос и тяжелым взглядом, который сразу сжался под тяжелым взглядом сержанта. Да, судя по всему, Несма пользовался солидной репутацией в отряде. Сыграем? То, что последовало за этим, я бы рискнул назвать простым словом «крах». Если Марет был шулером низкого пошиба, то сержант оказался настоящим профессионалом. Не прошло и получаса, как все проигранные деньги перекочевали из карманов Марета и его напарника в карманы сержанта. «Все? Хватило?» – поинтересовался с издевкой сержант. Марет молчал, сосредоточенно изучая дощатый пол. «Отлично! А теперь рядовой Марет, и рядовой сапир за мной! Я вас на некоторое время займу!» Судя по ухмылке сержанта, денек двум шулерам предстоял тяжелый. День пролетел быстро. Я, решив занять себя делом, удобно устроился на нарах, расположенных в дальнем углу казармы, и занялся магией. Времени до вечера мне хватило, чтобы подготовить штук 10 весьма необходимых заклинаний. Ужин, которым нас кормили в небольшой комнате, служившей импровизационной столовой, был непритязательным, но сытным. Хотя я лично не прихотлив в еде. Спал я этой ночью как младенец. Утром нас разбудил сержант. Точнее, разбудил он солдат громким раскатистым криком подъем. С моей кровати, находившейся в углу казармы, этот самый крик не был слышен так отчетливо, но тем не менее я проснулся. Честно говоря, вставал я всегда легко и быстро. Поэтому быстро привел себя в порядок и отправился на завтрак. После него нас всех вывели во двор. После него нас всех вывели во двор. На заснеженный двор, где под пронизывающим ветром, помимо семерых уже знакомых мне рекрутов, обнаружилась еще нестроенная толпа новобранцев. Всем им раздали оружие. На мой взгляд, в армии Андрелла экономили на оружие, что могло прискорбно отразиться на его обороноспособности. Плохенькие мечи выкованы, судя по всему, в какой-нибудь деревенской кузнице мужиком, которому только подковы мастерить. Кое-как подогнанные кольчуги, в общем, вооруженный сброд. «Что, не впечатляет?» – рядом со мной встал лейтенант. Не впечатляет, признался я. Могли бы оружие получше дать. Да, знаю, хмыкнул лейтенант. Но наша задача сейчас добраться до лагеря в Сердеце. А там из них уже будем делать воинов, способных хотя бы держать строй. А оружие это, чтобы от разбойников отбиваться. Он внимательно посмотрел на меня. Говорят, тут в лесах рыщут разбойничьи шайки, но с ними мы справимся. Тем более у нас колдун есть. Есть, не стал я спорить. «Только я не тяжеловес, так, кое-чего умею». «Не скромничай», — хмыльнулся лейтенант. «Наслышан я тебя. тебе». «Ладно, пора». Он махнул рукой сержанту и тот рявкнул. «Стройсь!» После этой команды последовало несколько замысловатых нецензурных выражений, и нестройная колонна новоиспеченных солдат Андрелла покинула лагерь. За ними устремилась пара телег, нагруженных нехитрым скарбом, в которые были запряжены невзрачные крестьянские лошаденки. Я шел следом за ними вместе с лейтенантом и сразу увидел знакомых с в серых плащах. На этот раз рядом с ними стоял Сверб вместе с Десятником и человек десять легковооруженных полицейских. «Подождите!» – крикнул он и направился к нам. Десятник последовал за ним, но держался на некотором расстоянии. За ним шли полицейские и маги. «Сержант, стой!» – крикнул Мервин. Отряд остановился. Лейтенант вышел вперед и повернулся ко мне. «Молчи, я буду разговаривать сам». Я пожал плечами. «Почему нет?» «Я лейтенант Королевской гвардии Мервин Стан. холодным тоном встретил гостей лейтенант. «Я глава гильдии магов Штыка», ответил Сверб, и я заметил появившуюся в его глазах неуверенность. Тем более Десятник, уже узнав обидчиков из Таверны, притормозил, пропустив вперед магов, которые хмуро остановились за спиной своего начальника. «Итак, что вам надо, я знаю», — продолжил Мервин. «Человек по имени Ирин Крант зачислен на должность колдуна первой степени в армию его величества сикта пятого короля Андрела. «Да, но...» — открыл был рот сверп, но лейтенант не дал ему ничего сказать. «Вы хотите предъявить какие-то обвинения солдату на королевской службе?» — ухмыльнулся он. «Тогда вам придется подать официальную жалобу военному наместнику штыка». После ее рассмотрения только он может предъявить обвинение королевскому колдуну. «Вы это сделали?» «Я...» — сверб задохнулся от гнева, сверля меня яростным взглядом. «Так я и понял», — кивнул лейтенант. «Всего хорошего. Сержант...» Раздался зычный голос сержанта, и нестройное воинство тронулось в путь. Я не удержался и помахал сверпу рукой. Того чуть удара не хватил. Лейтенант подмигнул мне, и мы продолжили путь. Ветер крепчал, но пока не доставлял особых неудобств. За стенами города нас встретил привычный для этой местности пейзаж. Пустошь, покрытая ослепительно сверкающим под солнцем снегом. Вдали возвышались горы мрака. Не знаю, кто им дал такое название, но выглядели они на самом деле мрачно и внушительно. Перед нами тянулась широкая дорога, засыпанная снегом. Но даже несмотря на это идти по ней было одно удовольствие – за что я уважал местного правителя, так за его ревностные отношения к дорогам. Наш отряд направился по дороге на юг. Насколько мне была известна география Андрелла, по пути нам должны были встретиться несколько небольших городков, пара крепостей, а потом уже сердец. Я особо не интересовался политикой, лишь знал, что королевство Андрелла входило в военный союз вместе с еще двумя ограничившими с ним королевствами. Что ж, надеюсь, судьба будет по-прежнему ко мне, благосклонна. Больше я не разговаривал с лейтенантом. Вскоре поднялся ветер и стало не до разговоров. Мои товарищи по оружию кутались в одежду, стараясь как можно дольше удержать тепло. Не у всех это получалось, но обошлось без обморожений. А к вечеру мы добрались до двухэтажного деревянного здания, примостившегося около самой дороги. Оно оказалось таверной, где наши командиры планировали остановиться на ночевку.